Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Сразу по возвращении из Южной Калифорнии я счёл необходимым обсудить с Морганной и Кайлом добытые сведения, пусть скудные, и выработать план дальнейших действий. Кайл в тот вечер был занят в церкви, но сказал, что нам с Морган всё равно нужно встретиться. Я позвонил Морган и предложил пообедать вместе. "А где это можно сделать?" спросила она. Вопрос имел смысл. Морган была священнослужителем, и ей не пристало принимать в доме мужчину. Я больше не был священнослужителем, но всё же заботился о соблюдении приличий. И мы оба понимали, что её визит ко мне домой тоже нежелателен. Если мы пойдём в заведение Джуди, это будет похоже на свидание. А Антиохия слишком маленький городок, где подобные слухи слишком быстро распространяются. А почему бы нам не выбраться из города? предложил я. Скажем, в какой-нибудь ресторан в Спокане. Это было бы более разумно, ответила она. Куда бы вы хотели пойти? О, может, вы выберете сами и позвоните мне. Хорошо. Это тоже вопрос, требующий серьёзного размышления. Я собираюсь встретиться с известной женщиной-священнослужителем. Мы не можем пойти в Макдоналдс или Burger King. Это должно быть место достаточно приличное, с определённой атмосферой, но не слишком интимное, поскольку у нас не любовное свидание. Что ей нравится? Я знал милый итальянский ресторанчик, где подавали великолепные салаты. Но там приходилось долго ждать, когда освободится столик. Ближний японский ресторан, где требовалось искусное владение ножами, но он не располагал к серьёзному разговору. Мне нравилась мексиканская кухня, но от острого соуса у меня весь вечер будут слезиться глаза. Можно пойти в монгольскую шашлычную на открытом воздухе, но там слишком неформальная обстановка, поскольку посетители сами готовят себе шашлыки из сырого мяса и овощей. Есть ещё милый ресторанчик, выходящий окнами на Спокан Ривер. В это время года водопады смотрятся особо хорошо. Однако не покажется ли мой выбор претенциозным? А вот здорово, сказала Морган. Вы только посмотрите, какие водопады. Мы сидели за столиком у окна. Белая скатерть, материчатые салфетки, свеча посередине, две вилки. Она была в тёмно-фиолетовом платье с прозрачными рукавами и в изящных серебряных серьжках, свисавших почти до плеч. Я остановил свой выбор на пиджаке и галстуке, однако надел рубашку кремового цвета, не столь официальную, как белая. Мы начали просматривать меню, обсуждая, чего бы нам хотелось. "А вы когда-нибудь пели?" рассеянно спросил я, не отрывая глаз от меню. Она ответила столь же рассеянно: "Звёздный мармелад". Я не нашёл обозначенного блюда в меню. А что это такое? Рок-группа, в которой я пела. Мы выпустили два альбома, и однажды разогревали публику перед выступлением Led Zeppelin. Я опустил меню. Вы действительно пели в рок-группе? Морган кивнула. Вероятно, я сорвала голосовые связки, но мы играли на уровне, позвори себе заметить, и я подражала Джинни Джоплин в смысле вокала, уточнил я. Гейп снял меня с наркотиков, прежде чем я успела кончить, как она Но скажите, ради бога, что было очень вероятно? Как вы встретились с Гейбом? Он служил пастором и в методистской церкви и один наш общий друг познакомил нас. Гейб сразу мне понравился, и в конце концов мы полюбили друг друга. Я многое сделал для того, чтобы разрушить этот мир. Мы с Гейбом сделали всё возможное, чтобы восстановить его, по крайней мере, тот его уголок, где мы жили. Мы прожили вместе 14 лет. Гейб мне нравился, А мне нравилась Майрен. Подошла официантка и приняла у нас заказ. Я остановился на бифштексе. Морган заказала что-то вегетарианское. Я рассказал ей о своём посещении храма жизни. Она сидела, подперев рукой подбородок и слушала внимательно, часто посмеиваясь в процессе моего повествования. Нам принесли еду, и мы уделили ей половину внимания. Вы действительно сказали это Майлзу Ньюбер 20 лет назад, я не посмел бы. "Жустин Кантвол", задумчиво произнесла она. "Интересно, всплывёт ли ещё какое-нибудь его имя. Наш местный миссис молчит об этом, но всё-таки он общается с вами. Он пытается втянуть вас в свои дела. Это меня по-настоящему интригует. Он, значит, человек, который разделил бы с ним его горечь и разочарование". Несомненно, Морган улыбнулась и склонила голову к плечу. "И вы разделяете? Меня передёрнуло от одной этой мысли. Я бы не хотел кончить, как он. Так как же он дошёл до этого? Точно так же, как я дошёл до нынешнего своего состояния, если верить ему. Страшное дело. Снова подошла официантка. Здесь всё в порядке? Не желаете заказать ещё что-нибудь? Всё было очень вкусно, и мы чувствовали себя превосходно. Официантка удалилась. "Ну, а как у вас дела?" спросил я. Морган улыбнулась. Уже лучше. Помните список из трёх пунктов, который фигурировал в нашей первой встрече? Я порылся в памяти. У вас разногласия с вашими прихожанами: Брендон Никлз не иисус Христос и Майкл пророк ваш сын. Третий пункт по-прежнему остаётся проблемой, но первые два, Морган посмотрела в окно на водопады. Я прихожу к некоей окончательной точке зрения. Иисус стал для меня главным в жизни. И некоторым из моих прихожан не всем это не нравится, она улыбнулась. Всё же, хочу я этого или не хочу, я пришла к нему. Я начинаю обращаться к нему по имени, начинаю рассматривать свою веру как отношение с ним, уверена в имя, понимаете? Я постарался сдержать проявление радости, иначе просто обнял бы Морган на глазах у всех. Я вас понимаю, Трэвис, я училась в семинарии. Я служил опастором 10 лет и 14 лет был замужем за посвящённым в сан пастором. Мы с Гейбом делали всё возможное, чтобы выявить в людях лучшие стороны души, но в нашем служении а такие вещи понимаешь только задним умом. Всегда недоставало некоего неуловимого элемента связи с Иисусом. Иисус был религиозной абстракцией, исторической личностью, которую мы изучали и обсуждали, но не знали. Морган обвела взглядом зал. Некоторые из моих прихожан сделали бы проблему из моего обеда с евангелистом, фундаменталистом, пятидесятником, как вас ни назови, но они упустили бы главное. Речь идёт не о моей церкви и не о вашей церкви, не о том, какая традиция верна и сколько свечей нужно зажигать. Речь идёт о необходимости узнать Иисуса. О, мне нравилось её слушать. Проповедуйте дальше, сестра. Морган продолжала проповедовать, так сильно подавшись ко мне, что её серьги почти лежали в тарелке с салатом. И я думаю, в этом заключается проблема Жюстина Кантвола: слишком много церкви, но никакой связи с Иисусом. Она откинулась на спинку стула и на миг задумалась. Каскад белых водопадов отражался в её очках. Возможно, и проблема Майкла тоже, но Я искренне хотел облегчить её боль. Возможно, сейчас ход событий изменится и история получит новый поворот. Морган слабо улыбнулась. Будем надеяться, кто знает. А возможно, если матч Майкла узнает истинного Христа, она сумеет оторвать его от лжи Христа. Я улыбнулся. Я согласен с вами. Морган резко переменила тему. Как долго вы пасторствовали в Антиохии? около 15 лет. Она откинулась назад, словно, чтобы лучше видеть меня, и попросила: "Расскажите мне об этом". "Ну, рассказывать особо не о чем. В первую очередь, как вы оказались в Антиохии?" Я закрыл глаза, и воспоминания поплыли перед моим мысленным взором, словно кадры старого семейного видеофильма. Некоторые воспоминания не тускнеют с годами. Это было решение, не имеющее практического смысла. Мэриан работала в своей компании в Лос-Анджелесе и упреуспевала. Я получил диплом педагога и собирался поступить на хорошее место в начальной школе. Наш семейный бюджет наконец-то пришёл в норму. Мы переехали в квартиру большей площади и купили новую мебель. Мы даже купили вторую машину. А потом позвонил папа. Его знакомые собираются открыть церковь пятидесятнической миссии в маленьком городке под названием Антиохия в штате Вашингтон. Он просто подумал, что мне захочется помолиться об этом. Никакого давления. Он просто поставил меня в известность. Я обещал помолиться и помолился. Милый Господи, надеюсь, они найдут кого-нибудь. И сразу выбросил мысль из головы. Однако она вернулась. Когда я пятую ночь подряд сидел в гостиной и слушал треск полицейского вертолёта, патрулирующего окрестности, я вдруг подумал о том, чтобы жить в тихом городке и снова служить пастором. Потом я вспомнил о Северо-Западной миссии. Ни за что, подумал я никогда. Я рассказал о папином звонке Мэриан. Эти люди, оторванные от жизни мечтатели, заметил я. Может и нет, ответила она. Но больше ничего не добавила. Через неделю позвонил человек из прошлого, брат Смит, работавший преподавателем-воспитателем в мужском общежитии Библейского университета. Сейчас он занимал пасторскую должность в Северо-западном округе Пятидесятнической миссии. Он одобрил моё стремление работать по специальности. Возможно, мне будет будет интересно взять новую церковь в Антиохии, штат Вашингтон. А кто руководит ею сейчас? спросил я. Я не хотел снова ввязываться в войну за сферу влияния с нынешним руководителем церкви. Никто, ответил он. Ты будешь управлять всеми делами, сам построишь церковь с нуля. Это будет твоя церковь, Трэвис, такая, какую ты её себе представляешь. Брат Смит хорошо знал мой характер и слышал о моей нашумевшей пасторской карьере. Он знал, что я найду возможность предаться дразнящим мечтам. Я так и сделал. Моя собственная церковь. Никакого уже функционирующего организационного аппарата, никаких обычаев и традиций, с которыми нужно бороться, никаких людей, которые говорят: "У нас так заведено", никаких сестёр Марвин и братьев Фродгенбеков, только Мэриан и я. Я пытался отговорить себя от этой затеи, напоминал себе, что впервые за время нашего брака финансовое положение стабилизировалось и у нас появилась надежда на нормальную жизнь. Но чем дольше я разговаривал с Господом и с собой, вслух шагая взад и вперёд по квартире, тем больше возбуждался. Я не мог усидеть на месте. Ничего не получится, говорил я своему отражению в зеркале. А может, получится? спрашивал я Бога. А как же Мэриан? У него у неё прекрасная работа, высокая зарплата и перспектива продвижения по службе. Я не могу просить её переехать в Антиохию штата Вашингтон. Я поискал Антиохию на карте. Город был отмечен самым крохотным из всех возможных кружочком. Мэриан никогда туда не поедет. Брат Смит дал мне несколько телефонных номеров в Антиохии. Я сделал несколько звонков и уточнил кое-какие детали. Я опустился на колени у кровати и ещё раз помолился. Потом я поднялся на ноги и принялся проповедовать в пустой квартире. Я уже придумал отличную тему для своей первой проповеди. Я буду говорить о человеческих взаимоотношениях, подумал я. У нас нет большой городской церкви, но у нас есть близкие, дружеские отношения, а это самое главное. О боже, что подумают мэриан? Господи, если это твоя воля, обратись к сердцу Мэриан. Пошли ей покой. Не, не покой. Пусть она загорится идеей. Пусть она захочет поехать туда. Я места себе не находил от возбуждения. Чем больше я думал об этом, тем больше возбуждался. Я не мог дождаться, когда Мэриан придёт домой. Я уже закончил университет и ждал назначения на постоянное место. Поэтому пока взял на себя обязанность каждый вечер готовить обед. Мэриан писала инструкции каждое утро, и я выполнял их со всем старанием. В тот вечер, когда Мэриан вернулась с работы, я подал на стол свиные отбивные и жареные овощи с рисом, а потом завёл разговор об Антиохии. "А сколько сейчас прихожан в церкви?" спросила Мэриан. "Я разговаривал с парнем по имени Эйвери Сиссон. Сейчас в церкви входят он, его жена и четверо их детей". Мэриан не донесла вилку дорта. "И ещё? И всё? В настоящее время в Антиохии нет церкви пятидесятнической миссии. А почему она должна там быть?" Мариан не пыталась, операция это был справедливый вопрос. "Думаю, я ответил честно. Я не знаю. По словам брата Эвери, в Антиохии больше нет ни одной исполненной духом церкви, а по словам брата Смита, миссия считает, что там пора основать церковь. Эвери уже присмотрела здание." Там раньше размещалась старая конгрегацоналистская церковь. Но сейчас здание принадлежит какому-то парню, живущему по соседству. Он согласен сдать его нам в аренду или продать. А чем мы будем зарабатывать на жизнь? Эври говорит, что я могу поработать у его брата на стройке, пока не поступлю на место учителя. В Антиохии есть начальные и средние школы. Мария направила в рот очередную порцию жареных овощей, немного пожевала, немного подумала, а потом спросила: Что ты чувствуешь, Трейвис Джордан? Что творится у тебя в сердце? Я опустил глаза в тарелку и ответил несколько уклончиво. Думаю, мне бы хотелось узнать побольше. Понимаешь, подумать над этим. Мэриан протянула руку, мы всегда сидели рядом, и легко похлопала меня по груди, где сердце. Что ты чувствуешь здесь? Мне потребовалась буквально секунда, чтобы сформулировать ответ. Я просто Я просто хочу делать то, что делал Иисус. Я хочу творить добро, завоевывать души для Христа, изменять сердца людей, принести немного света в этот мир. Я хочу говорить людям обо Иисусе, поскольку он чудесный спаситель и друг. Ты думаешь, Господь вложил это желание в твоё сердце? У меня перехватило горло. Ещё, когда я был ребёнком, Мариан улыбнулась мне той улыбкой, при виде которой я всегда чувствовал себя победителем. А потом встала и обняла меня сзади. Значит, нам стоит попробовать. Зданием владел мистер Фраммер, который встретил нас там. Тут требуется небольшой ремонт. Оно не использовалось под церковь уже лет 15. Когда мы с Мэриен и Эвери Сисс с женой стояли на Элм-стрит, я видел не нынешнее состояние здания, а скрытые в нём потенциальные возможности. Заколоченные фанерой окна, облупившиеся стены, Покоробленная, поросшая мхом крыша не обескуражили меня. Это было дерзновенное предприятие, мечта, призванная стать явью. А как крыша, спросила Мэриан. Течёт, ответил Фраммер. А что с водопроводом? спросил я. Один умывальник в подвале, туалета нет, уборная на заднем дворе. А с камью есть? Нет, всё сожгли, и там нет ничего, кроме множества шкафчиков. Старая церковь одиноко стояла посреди невыкошенного луга и выглядела столь же ветхой и заброшенной, как ржавая барана, выгоревший фургон и старый неподвижный бульдозер, стоящий в траве рядом с зданием. Мистер Фрамер провёл нас по высокой траве к ступенькам крыльца. Бульдозер принадлежит моему сыну, он может приехать и забрать его отсюда, если хотите. Откуда тут появилась барана, я не знаю. А что случилось с фургоном? Дети подожгли. Я надеялся продать его, но теперь дверные петли взвизгнули так громко, словно дверь давно уже не открывали. Мистер Фрамер включил свет. В здании была электрическая проводка и четыре простенькие люстры, висевшие под сводчатым потолком. Здесь было холодно, пахло плесенью. Под ногами протяжно скрипели доски пола, покрашенные в серый цвет. Куда ни кинью взгляд, повсюду лежали шкафчики, штабелями, рядами, уродливые зелёные обшарпанные шкафчики. Мой сын перевёз сюда эти шкафчики, когда сносили старую среднюю школу. Понятия не имею, что он собирался с ними делать. Но они хранятся тут уже 8 лет, и я боторат избавиться от них. Я протиснулся между шкафчиками и обнаружил помост, на котором на месте кафедры остался незакрашенный краской квадрат. Я встал на этот квадрат и посмотрел на своих прихожан. Три человека и, возможно, мистер Фраммер, стоящий посреди штабелей шкафчиков. Я видел ряды скамей в этом зале и 100 человек сидящих на них. Я видел солнечный свет, льющийся в окна, чувствовал тепло печи и слышал стройное хоровое пение. Я видел, как люди опускаются на колени у первого ряда и перед помостом. На всех сиденьях лежали Библии и сборники церковных гимнов, а у помоста стояли коробки с бумажными носовыми платками и колокол. А колокол звонит. Мистер Фрамер прошёл в заднюю часть зала и снял накинутую на крюк верёвку. Он леско дёрнул за неё три раза, и мы услышали летящий с колокольни звон: бом-бом-бом, похожий на голос из далёкого прошлого, милый сердцу старинный голос надежды, пробуждающийся в новом поколении. Мэриан расплылась в улыбке и захлопнула в ладоши. "Хвала Господу", сказал я и поманил пальцем Мэриан. Она поднялась ко мне на помосты, обвела взглядом ряды шкафчиков, залитых жёлтым светом ламп. Что ты видишь, Мэриан? Мы можем поставить сюда пианино и, возможно, постелить ковровые дорожки в центральном и боковых проходах. И нам нужно распятие, большое распятие на стену. А как насчёт классных комнат? Мистер Фрамер недоумённо посмотрел на нас. Здесь есть подвал с умывальником и всё. Мы спустились вниз по крутой узкой лестнице. В подвале едва хватало высоты, чтобы встать в полный рост. Тёмное помещение напоминало склеп. Здесь пахло землёй и дохлыми мышами, а балки пола, украшенные гирляндами паутины, нависали низко над головой. Мы можем разделить подвал на четыре аудитории, а возможно и пять, сказал я. А где тут будут туалетные комнаты? Оборная во дворе, напомнил мистер Фрамер. Я открыл водопроводный кран, из него полилась ржавая вода. Думаю, здесь можно устроить кухню. Работы будет много, всё мы в своё время. Церковь начинается не с здания, мы можем проводить собрания у нас дома, пока идёт ремонт. Когда у нас появится дом, мы с Мириан переглянулись и без слов поняли друг друга. Всё верно, наше место здесь, Господь призвал нас сюда. Мы берём здание в аренду. Что ж, тут много чего надо привести в порядок, но если вы хотите заняться ремонтом, я буду считать это за арендную плату. Я до сих пор не знаю, что это было: сарай, старый барак или, возможно, заброшенная лавка. Строение находилось за домом миссис Уитфилд, между амбаром и курятником. Оно было примерно 40 футов длиной и 10 шириной, с просевшей крышей и тремя дверями. Восемь маленьких окошек выходили на одну сторону и четыре на другую. Снаружу стены были обшиты досками, и внутри из стен торчали острия ржавых гвоздей, скрепляющих обшивку. Строение разделялось на три комнаты, заваленные сельскохозяйственной техникой и деталями двигателей, старыми досками, мешками с кормом для кур и рваными тюками с соломой. В средней комнате находился туалет и раковина с водопроводным краном. Открытая электропроводка была самой элементарной. Голые электрические лампочки в каждой комнате и, возможно, одна-две штепсельные розетки приколочены к стене гвоздями. Крыша не протекала. Миссис Уитфилд отремонтировала её всего несколько месяцев назад. Пол тоже не проваливался, насколько я мог рассмотреть под кучами хлама. "Ну и что ты думаешь?" спросил я Мэриан. Она поёжилась и попыталась посмотреть на Акибару оптимистически. Вон ту комнату можно отвести под гостиную. Здесь можно устроить кухню. И вот, тут отградить место для ванной. В последней комнате будет спальня, но там нужен встроенный шкаф. Папа нам поможет. Когда дело касается церкви, он всегда готов. Мой папа тоже поможет. Он любит помогать своим детям. Эвери уверенно кивнул. Через месяц всё здесь изменится до неузнаваемости. Я повернулся к мистеру Уитфилду. Мы согласны. Мы жили у Уиссенов, спали на одолженной складной кровати в гараже и делили две ванные комнаты с северой Джоан и четырьмя их детьми. Наш небольшой мебельный гарнитур, рассчитанный на городскую квартиру, и почти все вещи хранились в арендованном складе в Спокане. мы собирались жить в отремонтированный хибарис, стоящий между амбаром и курятником, и пасторствовать в церкви, о которой ещё неизвестно, сколько времени не будет своего здания. Ни у меня, ни у мэри не было высокого высокооплачиваемой работы и скопленных денег, у нас оставалось на 3-4 месяца. Но за 5 лет нашей совместной жизни мы впервые чувствовали себя такими счастливыми,